Глава 8. Для выяснения общего хода действия трагедии, необходимого для рассмотрения катастрофы, остаётся ещё сказать несколько слов об остальных действующих лицах: короле, королеве, Лаэрти, Полонии, Фортинбрасе, Гарацио и других. Образ королевы, матери Гамлета, непосредственно примыкает к образу Офелии. Она связана с завязкой трагедии, но и её образ, женственно расплывчатый, так что до конца пьесы остаётся совершенно не выясненным, знала ли она о преступлении её мужа или нет. Её пугает скорбь Гамлета. Она хотела бы помирить его с королём. С ней он делится своими планами, так что она пассивно, недейственно сопутствует ему во всем в пьесе. И вместе с ним она неизбежно, не зная ни о чем, идет к гибели. Она не посвящена в замыслы Клавдия и в замысел убить Гамлета и падает сама жертвой этого. Когда Полоний будто сыскал причину расстройства принца, она знает, что одна причина — Смерть мужа и поспешный брак, в котором и она чувствует что-то преступное, и всё же она ещё обманывается и хочет увидеть счастье сына с Афелией, осыпать цветами их брачное ложе. В её грехе есть какая-то наивность, которая её и губит. Король предупреждает её не пить, она настаивает и выпивает. В сцене представления Как и в сцене катастрофы, эта наивность греха ясна. Что с его величием, спрашивает она у короля, смущённого мышеловкой. Есть поэтому что-то страшное в её гибели. Она гибнет сама, её никто не губит. Её всё же глубоко пугает безумие Гамлета. Она чувствует его гибельность. Во время разговора с ним она видя налившееся в нем убийство, вскрикивает, что и губит полония. И после слов кинжалов Гамлета эта слабая и безвольная женщина приходит в ужас от того, что она так просто делала, не зная даже, что это грех. Она любит короля. Это искренность греха, непосредственность, первоприродность его. В сцене, когда Лаэрт бросается с толпой черни на дворец, она не успокаивает его. Но не король тому виной, говорит она о смерти Полония. Горе она не предчувствует, и, придя объявить о смерти Офелии, несчастье за несчастьем. Она не только не замешана в убийстве Гамлета, она боится за него. Во время схватки на кладбище она говорит Лаэрту, не трогайте его. И это она просит Гамлета помириться перед поединком с Лаэртом. Есть в её образе бездейственным, пассивным что-то ужасное. Это слабость природы, греховность самого естества рождающего матери, дающего жизнь. Его естественность и глубокая первоприродность. Её греху нет объяснения. Гамлет прав. Это не любовь, не расчет. Какой-то черный демон, играя в жмурки, толкнул ее. Это сам грех. Ни для чего сам по себе в своей природной слабости и невинности. И есть поэтому что-то ужасное в ее неизбежной гибели. Ее влекут нити к гибели. Неудержимо, неотразимо, на всем ее образе греховной невинности лежит отблеск страшного огня. который пугает её и на её душу налагает тяжкое бремя трагедии. Таков её образ. На её судьбе яснее всего общий закон трагедии, её пантомимы, который господствует над всем действием и неизбежно ведёт к катастрофе, в которой весь смысл трагедии. Во время трагедии она не действует, она впутана в завязку трагедии, убийство которая господствует над всей пьесой и неизбежно подводится в развязке под завершающий губительный меч катастрофы занесённой над всей трагедией и есть что-то странное в её гибели странен сам образ её смерти она гибнет и как будто сама случайно и в то же время неизбежно предопределённо ещё с завязки трагедии Слава Гамлета о её гибели. Так все действующие лица пьесы, точно слепые лошади, ведут сами того не зная, вертят роковое колесо трагедии, подпадая в конце концов под него и погибая. Король тоже изнемогает под тяжким бременем. Он тоже связан с завязкой пьесы борту убийца. И это делает его главным лицом развязки катастрофы. Собственно, бездейственная борьба Гамлета с ним, в результате которой оба противника поражены насмерть, и составляет всё содержание трагедии. Главное русло этой фабулы это те два сильнейших бойца, о которых говорит Гамлет и между которыми попадают и гибнут все остальные. Король в трагедии не преступник. Его преступление совершено до трагедии. Он хочет теперь жить в мире с Гамлетом. Пьеса начинается с того, что он хочет уладить, и это, видимо, удаётся ему. И внешние отношения, расстроенные со смертью брата и личные. Но в результате гибнет он и троном завладевает Фортинбрас. но оппелитической интриги ниже. Он просит Гамлета отбросить скорбь. Он чувствует в ней что-то недоброе, необычную скорбь сына Падсе, а не что-то гибельное и ужасное. И всё время тревога мрачная овладевает его душой. И хотя Гамлет ничего не предпринимает против него, но всё же он всё старается предупредить гибель которую ощущает из его дел и слов и идёт навстречу ей, влекомый магнитными нитями. В начале пьесы он думает, что ещё всё может пойти хорошо. Согласие принца остаться при дворе смеётся радостью в его душе, как радует его и желание принца устроить представление, развеселиться через паломние Гилденстерна и Разенкранца он пытается выведать причину скорби Гамлета и избить её на другой путь, бороться с ней, развеселить Гамлета. Так что те, сами того не зная, попадают в круг борьбы, сами служат орудием короля, как и Лаэрт, и вместе с ним гивнут. Есть много сходного у этих трёх лиц, и в роли их всех в пьесе Сравни отношение Гамлета к другому придворному Озрику в акт 5, сцена 2 с отношением к Полонию в Облоковерблюд, акт 3, сцена 2. Только роль Полония и после смерти сравни отец Гамлета входит в фабулу через Афелию Лаэрта. О смерти Гилденстерна и Аренкранца, кстати, то, что делают они вдвоём не мог бы сделать никто один. Удивительный художественный приём: два придворных на одно лицо и роли их такая же. Извещают в завершительный момент трагедии, что глубоко важно. Лаэрт, который согласился быть орудием короля, занимает странное место в трагедии. Его роль, видимо, та же, что и Гамлета. Актиний это полная противоположность их и всю безвольность Гамлета. Он тоже мститель за убитого отца, гибнущий и отмщающий вместе. Но он составляет полную противоположность Гамлету. И в этом смысле его роль в контексте их обоих в нём то, чего нет в Гамлете. Он юноша, живущий во Франции и пользующийся молодостью, как все Он весь здесь. Он пользуется счастливым мгновением, как советует ему король. Его пугает любовь Гамлета к Офелии, и он предчувствует что-то недоброе. Из разговора Полония и Рейнальдо, акт 2, сцена 1, мы узнаём, как живёт Лаэрт. Это сцена контраста Гамлету. Всё это к нему неприложимо. Всё это по контрасту рисует его. Игра кутёж, разврат, обычные по полонию недостатки пылкости и легкомыслия, свойственных молодости. Это брызги свободы, вспышки, взрывы пылкого характера, бурливость необузданной крови. Всё то, что не может быть связано даже в ображении с Гамлетом. Попойки, кутежи, игра, посещения зазорных домов разврата Все то, что хоть и осуждается, но делается всеми, и право на что признается за молодостью. После убийства отца он совершенно меняется. Взрыв мести заливает душу, бешенство от мщения, которое сперва направляется против короля, его месть кипит и бурлит в нем. Но и его волю, как и безволие Гамлета, неизвестно. Трагедия употребляет по-своему. Расчёт короля соединяется с пылкостью Лаэрта. Он весь жаждет мести. Он готов быть орудием короля. Увижу в церкви глотку перерву. На кладбище, только увидев Гамлета, он бросается на него, их разнимают. В Гамлете есть что-то опасное, чего благоразумие Лаэрта Должно было бояться. Он сам поддаёт отравленную шпагу Гамлету, который тот убьёт его, и он вовлечён в гибельный круг, связан магнитными нитями и влечётся к смерти. Необходимо отметить, что они вообще не враги сами по себе, но по необходимости. Гамлет говорит о схватке на кладбище. И перед поединком он обращается к нему с такой речью, на которую Лаэрт лицемерно отвечает. И ещё на кладбище Гамлет, приведено выше, спрашивает у него, почему он так относится к нему, ведь он любил его. Но не в этом дело. Оба исполняют свои роли, назначенные им, и только по совершению всего оба примиряются. Точно они не врагами были всё время, но исполняли роль врагов. Лаэрт, по контрасту с Гамлетом, дополняет образ Фортенбраса, который связывает также нитью общей политической интриги короля и Лаэрта. Это общая политическая интрига, в которой открывается и заключается пьеса, и которая составляет крайние точки, полюсы ее фабулы и проходит через всю драму. В общих чертах такова. Как и над семейной частью фабулы, здесь господствует пантомима. События, совершившиеся до поднятия занавеса, которые определило собой всё. Из рассказа Горацио мы узнаём о поединке Гамлета и Фортинбраса отцов, победителем из которого вышел Гамлет. Теперь со смертью обоих и в Дании, и в Норвегии царствуют братья их. Это политическая интрига, проходящая вне самой трагедии и охватывающая её как бы рамкой, придаёт особый смысл всей фабуле, обеим её частям. И не даром катастрофа заканчивается переходом датского престола к Фортинбрасу. Ну, об этом дальше. Сейчас надо выяснить только её в общих чертах, поскольку она связана с образами короля Лаерта и Фортинбраса. Так что здесь определены две крайние точки интриги: её начало и её конец. Через всё течение трагедии тянется её нить, проходя как бы извне, протекая в стороне от главного русла действия, и всё же будучи связанной с ним всё время. В роковые минуты трагедии эта связь обнаруживается ясно. раковое положение дел в Дании. Гниль её, военные приготовления составляют фон трагедии. Победа Гамлета не надёжна, и недаром Горацио и солдаты связывают появление духа с прологом несчастий для родины. Король говорит о том же. Королевич Фортинбрас ничтя нас ни во что и полагая что после смерти братниной у нас развал в стране и всё в разъединении возвнил такое о своей звезде, что надоел нам, требуя возврата потерянных отцоввых областей, которые достал себе по праву наш славный брат. Совпадение слов: развал в стране и всё в разъединении с гамлетовскими порвалась связь времён неслучайная. Король улаживает это мирным образом путём переговоров. Послы просят дядю его оставить всё это, который и соглашается, но взамен на это просят пропустить через здание племянника с войском, идущего на пож. Король соглашается, считая таким образом всё улаженным. Но этот пропуск Какая черта бездейственности господствует и в политической части фабулы? Здесь все рассказы, разговоры с послами, и Фортенбрас дважды только проходит с войском. Оказывается, гибель нам для Дании. Все время как бы происходит бездейственная борьба между Гамлетом и Фортенбрасом. Поединок отцов продолжается в сыновьях, которые ни разу не встречаются в пьесе. И фортинбрас, проходя назад из Польши, попадает в ту самую минуту, когда расточавшееся и вышедшее из пазов королевство почти гибнет. И он, бескровный победитель, имеющий право на трон, получает его. Недаром он сравнивает трупы с трупами на поле битвы. Это всё не им убитые, Ним побеждённые противники, вот почему он оказывает Гамлету воинской почёсти. Он убитый противник. И по фабуле окончательный смысл пьесы не в убийстве короля, а в восстановлении Фортинбраса, к чему ведёт вся драма. Эта интрига происходит всё время за сценой. Они узнаём из рассказов Гарацио и Послов, и только два раза проходит фортенбрас. Первый, когда Гамлет убрасывается в глаза контраст их туда и в минуту катастрофы обратно. Она расширяет рамки фабулы. Расшатанное, вышедшее из пазов королевство, в котором что-то гнило, гибнет, и пропуск фортенбраса, как бы уладивший все политические недоразумения, имеет получает роковое значение. Но эта интрига имеет глубокий смысл. Она необходимая часть фабулы трагедии. Она прощупывается за всем. Король всё стремится уладить отношения с Норвегией и даёт согласие на пропуск Фортинбраса. Лаэрта толпа провозглашает королём. Точно всё действительно расшатано в королевстве. а семейная трагедия переходит в государственную, охватывается народной и в комнатную интимную пьесу вводятся международные переговоры, посольства, народные восстания, мятежи, ожидаемые войны, многотысячные войска. Смысл этой части фабулы, так непосредственно связанной с завязкой и развязкой трагедии, и проходящий через всю её будет выяснен дальше. Теперь же интересен только образ Фортинбраса, поскольку он оттеняет опять по контрасту Гамлета. Гамлет тоже связан с политической интригой. Король боится его наказать, так как он любим народом. Он говорит правда вскользь, что король стал между его надеждами и избранием. И главное, его связь непонятна. Он даёт голос Фортинбрасу, предрекая его избрание, отдаёт ему данью, а своим рождением непонятно связан с царским поединком, лежащим в начале всей интриги. Фортинбрас тоже мститель за убитого отца, не знающий муки безволия, боговдохновлённый чистолюбец. Гамлет, чувствуя всю особенность его отличия от себя, восхищаясь им и не понимая себя, приведено выше, уже предрекает его избрание. Такие нужны королевству, земле, энергичные, честолюбивые, без трагедии. Полная противоположность Гамлету, его победитель, не знающий разлада с Zysmeshem. Он обрисован двумя-тремя штрихами, и только с этой стороны. Но и его воля, как и Лаэрта, как и безволие Гамлета, подчинена трагедии её законам. Особником стоит Горацио. Он стоит вне трагедии, не действутель, а её созерцатель и рассказчик. Его образ имеет больше значение для стиля трагедии, её рассказа, чем для её действия. Действенный роль его не очень значительная. Соединение Гамлета с тенью отмечено выше, но стилистическое чрезвычайно значительное. Он символизирует зрителя, смотрящего в молчании всю трагедию, её рассказ, её видимый смысл. А его роль после катастрофы дальше. Его рассказчик он испытывает от этого зрелища такое впечатление, что хочет покончить свою жизнь и остаётся жить только для Гамлета, только по его просьбе. Это глубоко важная черта стиля трагедии. Дальше идут лица эпизодические: придворные, священники, офицеры, солдаты, послы, могильщики, актёры, матросы, вестники, свита. и так далее. Останавливаться на этих лицах не приходится. Их роли всякий раз, когда это нужно было для оттенения, попутно отмечались. Гамлет и солдаты, актёры могильщики, как трудно ему говорить с могильщиками и легко с актёрами, солдатами, те молятся за него. Ронь эпизодических лиц в пьесе ясна, не принимая участия в ходе действия, Они нужны в его отдельных местах. Их бегло очерченные образы, могильщики, актёры, придворные, солдаты и так далее, глубоко значительны и для стиля трагедии. Здесь мы в самых общих чертах наметили образы остальных действующих лиц лишь постольку, поскольку это необходимо для выяснения хода действия и его зависимости. связи подчинения или господства от действующих лиц. Теперь остаётся в самых кратких словах остановиться на общем обзоре фабулы пьесы, хода действия в его целом, который неизбежно ведёт к катастрофе, завершая всю пьесу и на подробном выяснении самой катастрофы, что и составит предмет следующей главы.